Таруса По-тарусски Голоса понад рекой разносятся, Я держу блокнотик на весу, Академик чешет переносицу От стихов щекочущих в носу. Русский ли, тарусский дух Витает он в каждом одуванчике золотом. Всякая Марина здесь цветаева, Небо приземлилось на ладонь. Друг о друга бьются загогулины, стыдные, написанные мной. Белла, Миабелла, Ахмадулина, руки, крылья, тексты за спиной. Между перетянутыми венами в клетке тела святый бьется дух. Паустовский пса ласкает верного в крохотном гранитовом саду. Не хлопками, хлопком путь мне вымости, Красный и ковровый мой истёрт. Кто читатель, тот в поэта вырастет, Кто поэт читателем взрастёт. Синевой чудного серебрения Дар из книг рассыпчатых соднит. Им не заболеть, не забеременеть Тем, что отличает нас от них». Голоса от берега до берега Строят диалога вечный мост. И ока заходит в истерике, Достигая флюгеров и звезд. Нет, это не я пишу в блокнотике, Это кто-то просит, запиши. Ни на диктофоне, ни на фотике Не запечатлеть его души. Вечное речное чаепитие, Что ты мне напишешь на роду? Будьте же благословенны жители города больших литератур.